Сколь бы я не увял и не высох, я все еще ощущаю кое-какое тепло, остатки былого пыла. Так и Эгейское море, и после того, как стихнет, аквелон или нот, которые его взволновали и всколыхнули до самых глубин, все же не успокаивается, но шумит и катит высокие и бурные волны. Но насколько я в таких вещах разбираюсь, мощь и доблесть этого бога в поэтическом изображении живее и деятельнее, нежели в своей сущности. И устихаясь пальцы, чтобы ласкать, в поэзии как-то удаётся рисовать образы более страстные, чем сама страсть. И живая Венера, нагая и жаждущая объятий,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 Огненная трещина вспыхивая пробегает между тучами. И сказав это, он подарил ей желанные любовные ласки и, прильнув всем телом к супруге, погрузился в сладостный сон. Но особое отмечено должно быть, по-моему, то, что он рисует её, пожалуй, чрезмерно пылкой для Афродиты в замужестве. а в этой благоразумной сделке желания не бывают столь низковы. Они послушны и намного слабее. Любовь не терпит, чтобы руководствовались чем-либо кроме неё. И она с большой неохотой примешивается к союзам, которые установлены и поддерживаются в других видах и под другим наименованием. Именно таков брак.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 Ну а вот и выходит, что допускать, состоя в этом почтенном и священном родстве, безумство и крайности ненасытных любовных восторгов, своего рода кровосмешение, о чем я, кажется, уже где-то говорил. Нужно, учит Аристотель, сближаться с женой осторожно и сдержанно, и постоянно помнить о том, что если мы станем истинными, чрезмерно распалять в ней желание, наслаждение может заставить ее потерять голову и забыть о границах дозволенного. И то, что он говорит, имея в виду нравственную устой, подтверждается и врачами, толкующими о телесном здоровье. А они говорят следующее. «Слишком бурное наслаждение, жгучее и постоянно возобновляемое,